Глава 10. Сладко потянулась. Хорошо то как. Чудесно выспалась. Интересно, сколько времени? Уже совсем светло, но занавесочка на окне заботливо задёрнута, не позволяя солнечным лучам будить меня раньше времени. Повернула голову. Увидев метлу, счастливо улыбнулась и ласково погладила гладкая золотистая древко. Кровь в венах всё ещё пьяняще бурлила после ночного колдовства. Словно я в одно лицо выпила целую бутылку шампанского, вскочила с кровати, подхватила метлу и весело закружилась с ней по комнате. Мельком заметила, что спальня немного преобразилась. Убранство комнаты стало изысканнее богаче. Видимо, дом опять зацепила всплеском моей колдовской силы. Я уже не удивлялась таким переменам, постепенно привыкая к окружавшему меня волшебству, принимая все изменения как должное. Опять уснула в рабочей одежде. Нужно будет выменить на зелье в деревне пару брюк, а то я в моём многострадальном комбинезончике уже и день, и ночь хожу. Перепряла по-быстрому простенькую косу и, подхватив метёлку, пошла в горницу. С метлой не хотелось расставаться даже на минуту. За большим обеденным столом на резных лавках с высокими спинками меня ожидала вся моя нечисть и кот с Никитой. Всем привет, поприветствовала всю компанию. Познакомьтесь, это моя метла Лада. Я нежно провела рукой по густым протикам. В ответ почувствовала отклик, словно от живого существа. Для меня она действительно живая, Еще один член моей неординарной семейки. Все молча рассматривали мое новое приобретение. Затем кот вынес вердикт. Шикарная метла получилась. Нужно опробовать её в деле, но сначала садись, поешь, потом в баню, а то скоро на деревенского поросёнка будешь похожа. Едва глянула на накрытый к обеду стол, и есть захотелось зверски. Румяный пирог так и манил золотистой корочкой. Домовой тотчас налил в миску наваристой душистой похлёбки и травяного чая. Не заставляя просить себя дважды, быстро уселась за стол, не выпуская метлы из рук. Да оставь ты свою метлу, поешь спокойно. Не выдержал Никитка, для него обед это святое. Он только начал привыкать кушать не спеша, не наедаясь про запас, сказывалось голодное детство. Не, она сейчас ее из рук не выпустит. Связь новоявленной метлы и ведьмы очень сильна, особенно первое время, потому что метлу каждая ведьма зачаровывает для себя, вкладывая в нее частичку своей души. Метла и ведьма Это как одно целое. Ничего, после первого полёта будет полегче, пояснил кот. Слушая его слова, я ещё крепче прижала к себе мою красавицу, свободной рукой, не забывая налегать на вкуснющую похлёбку, заедая пирогом с капустой. Заметила, что после колдовства всегда очень хотела есть. Волжба забирала много сил, и их нужно своевременно пополнять, желательно вот таким сытным обедом. Как же всё-таки вкусно мой домовой готовит. Нужно ему подарчик раздобыть, порадовать Якова. Вот только доберусь до деревни и что-нибудь ему куплю и луговички тоже. Наелась до отвала. Если съем еще крошку, лопну и всех обрызгаю, чувствую себя колобком. Откинулась на очень удобную спинку новой скамьи. Интересно, что новенького в следующий раз в горнице появится? Вот бы зеркало. Я уже совсем отвыкла от своего отражения. Да и для колдовства вещь нужная. Помечтать мне не дали. А теперь в баню, быстро, подгонял кот. Подхватив метлу, побежала принимать водная процедура. Быстро ополоснувшись, застала всех во дворе. Домовой слугавицы сидели на небольшой деревянной скамеечке. Никита с котом расположились прямо на траве. Зрители собрались и ждут моего первого полета!» Немного занервничала. Кот, умничка моя, подошел и потерся о мои ноги. шепнул. Успокойся, у тебя всё получится. Запомни, ведьмы летают сами по себе, а на ком или на чём не важно. Метла лишь помогает, делает полёт удобнее и уже громче. Имя метле ты уже дала, и связь между вами, я чувствую, очень сильная установилась. Теперь должна придумать слово, назначающее для тебя с метлой полёт. Сначала это слово будешь говорить вслух. Затем, когда ваша связь упрочнится, стоит его только подумать, и вы окажетесь в воздухе. Клади метлу на землю и говори. Кот немного отошел, освобождая нам сладое место для полета. Положила ее на зеленую травку. В голову вдруг пришли слова первого космонавта моей родной страны, сказанные перед его первым полетом. Я протянула над метлой руку и сказала: "Поехали!" Метёлка вдруг слегка задрожала и медленно поднялась в воздух, застыла на высоте примерно полуметра. Ура, получилось. Внутри я ликовала, но старалась не показывать вида. Вся из себя такая уверенная ведьма. Вперёд, скомандовала я, всё так же держа руку над метлой и медленно поворачиваясь. Лада послушно, не спеша, облетела меня по кругу. Стоп. Метла остановилась и замерла над землёй. Чудесно. Кот потерял лапы. А теперь садись на неё, потихоньку, не спеши. Я уставилась на метлу. Как же на неё садиться? Сесть на неё верхом, так древко очень тонкое, неудобно будет. Примостилась бочком, неловко изогнувшись, вцепилась в метёлку двумя руками. Не очень удобно, но для начала пойдёт. Ну что ж, от винта. Поехали. Метла чуть приподнялась в воздухе, ноги оторвались от земли. Лада ненадолго застыла, давая мне привыкнуть к новому ощущению. Не получив от хозяйки новых указаний, медленно поплыла по воздуху строго по прямой линии. Ух, здорово! Ноги немного касались травы и совсем не страшно, как будто едешь бочком на рамке велосипеда. Подняла глаза и увидела, что мы вот-вот врежемся в стену сарая. Резко дёрнула метлу в сторону, и вверх от чего-то вдруг взлетела высоко над крышей. От неожиданного манёвра я свалилась и повисла на руках, завизжала что есть мочи и закричала: "Стоп!" Метла резко остановилась, а я так и осталась висеть над крышей сарая. Мамочки, высоко высоко-то как! Только не разжимать руки. Снизу доносились взволнованные крики. Постаралась успокоиться, пару раз глубоко вздохнула и выдохнула, прислушалась разобрала крик кота. Вниз! Давай команду вниз. Вниз, скомандовала я. Метла дрогнула и медленно полетела к земле. Ноги мои коснулись травы, и я так и замерла с поднятыми руками. Кот нарезал вокруг меня круги, причитая, немного успокоившись, сказал: "Да отпусти ты уже руки. Давай, потихонечку опускай". Я медленно опустила перед собой дрожащие руки и обессиленно села в траву. «Ну и напугала же ты нас. Кот держался лапами за грудь, предположительно в районе сердца. Подняла голову, увидела бледных Никитку, Якова и Луговицу. Похоже, они испугались даже больше меня. Я-то толком даже понять ничего не успела. Сама не поняла, как получилось, просто немного потянула на себя, и сидеть очень неудобно. Я соскальзываю и рулить тоже, пожаловалась я. Понятно. Нужно тренироваться. Яков, не себечавку, командовал Матвей. Никитка знаками отозвал его к себе. Они о чем то между собой пошептались, посматривая в мою сторону. Затем кот кивнул ему головой, и парнишка, сорвавшись с места, побежал к калитке. Тут появился домовой и протянул мне моток бичевы. Привязывай. Матвей вновь подошел ко мне. Куда? не поняла я. К метле привязывай, кот тяжело вздохнул. Тренировать тебя будем учиться управлять метлой. Пальцы еще мелко предательски подрагивали. С трудом привязала один конец к метле, другой конец взял в свои лапы Матвей. Садись, не спеши. Запомни, если потянешь метлу вверх, она будет подниматься, вниз опускаться. Только резко не дёргай, тяни плавно. Я подстрахую Нужно повернуть потихоньку, поверни в нужную сторону. Не суетись. Поехали. Вверх, вниз, вправо, влево. Я падала, поднималась и снова взлетала. Спина затекла от неудобной позы. Попа вообще ничего уже не чувствовала. Локти перепачканы землёй и травой, колени, кажется, тоже сбиты от постоянных падений, но с каждым разом получалось лучше и лучше. Я чувствовала свою метелку, словно мы сливались в одно целое, и за последние полчаса не упала ни разу. На сегодня хватит, сжалился наконец-то мой пушистый тренер. Пошли ужинать. Ноги предательски подрагивали, колени не разгибались. Как-то совсем не так я себе представляла свой первый полет. На полусогнутых кое-как заползла на крылечко, так и прижимая к себе метлу, за которой тянулась привязанная бичева. Сил отвязать её просто не было, пальцы совсем меня не слушались. Со стоном опустилась на скамью, пристраивая свою многострадальную попу. Кажется, там один сплошной мозоль. Домовой поставил передо мной кружку, по запаху поняла, с восстанавливающим силой отваром. Благодарно ему кивнула, двумя руками стараясь не расплескать, поднесла её к губам. С каждым глотком становилось легче. Усталость потихоньку отступала. Теперь нужно намазать сбитые локти и колени заживляющей мазью. Ну и мою мадам Сижу тоже. Посмотрела на свои серо зеленые руки, перепачканные в земле и траве. Вспомнила слова кота про деревенского поросенка, вздохнула и пошла опять в баню, не забыв прихватить мазь. Метло оставила на скамье. После совместного полета я уже могла чувствовать ее на расстоянии и не таскать всюду за собой. Вода творит чудеса. Остатки усталости как с гуся вода, особенно если знаешь нужный заговор. В дом вернулась свеженькая и повеселевшая, и застала там Никитку. Ты чего так поздно? удивилась. Вот, это тебе подарок, на метлу. Никита протягивал мне очень красивое кожаное седло. Уже много лет у нас лежит. Маленькая очень. У нас в деревне таких лошадей нет. Батя рассказывал много лет назад, обоз через деревню проходил, В обозе было несколько совсем маленьких лошадок, на них гномы ехали. У нас в сарае останавливались. Так вот, после них это седло и осталось. Я крутила гномье седло в руках. Легкая, крепкая кожа, украшенная замысловатым узором. Богатая отделка, стремена как раз под небольшую девичью ножку. Интересно посмотреть на этих гномов. И вообще, интересно, что в этом мире еще водится. Как-то за своими травами и зельями я совсем упустила из виду узнать поподробнее устройство этого мира. Но это еще немного подождет. Принесла из кабинета бумагу и карандаш и принялась рисовать набросок усовершенствования моей метелки. Еще две лохматые головы склонились над столом, давая советы и предложения. В результате был придуман деревянный руль наподобие велосипедного. Дальше должно крепиться само седло. Подумав, что коту придется путешествовать со мной, придумали небольшое сиденье и для него. Никита и Матвей отправились мастерить руль и сиденье для кота. Я же все это должна сама укрепить на метле. Сама. Лада, кроме меня, никого к себе не подпускала, только кота, и то с моего разрешения. А у него, как известно, лапки. Так что все сама, ручками-ручками. Впереди еще одна бессонная ночь. Седло на метле приладило довольно быстро, а вот с рулем пришлось повозиться. Кресло для кота крепила последним, отчаянно зевая. Никитка уже дрых на печи, кот ушёл спать с ним. Полюбовавшись ещё немного своей тенениговой красавицей, скомандовала: "Поехали". Рядом метла послушно пристроилась сбоку, на уровне моей талии и полетела за мной вверх по лестнице в спальню. Удобно, и нести не надо. В этот раз мне всё же хватило сил раздеться, прежде чем я упала в объятия кровати.